Иван Алексеевич Бунин Полуночная Зорница Изба в густом майском лесу, перед ней поляна. Среди поляны раскидистая яблоня, лесовка, вся белая и кудрявая от цвета. Солнце уже село за лесом, но еще долго будет светло. Все свежо, молодо, всего преизбыток. Зелени, цветов, трав, соловьев, горлинок, кукушек. И сладко лесом, цветами, травами пахнет легкий холодок зари.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 Ну что ж, ну горбатая, а все лицом не хуже других. Ну и пускай никто не возьмет. Постыдиться с такой-то подвенец стать. Найду себе получше дружка, потаенного, полуночного. Какой страшный грех, говорит, а все, думается, помрет. Все Господь простит. Девка сидит прямо, неподвижно, не слушает. Пристально и странно глядит в темноту леса. Домой еду полями. Земля залета темнотой. Темнота поднимается снизу, затопляет далекую зарю. Последний след ее. Свежо, пахнет и зеленью уже поднявшихся ржей, и расистой травой на межах, и всем тем полевым, ночным, среди чего я родился, вырос, чем так сладко живу. Баба говорила, «Я сплю с Анюткой на нарах, а она на конике под цветами. Ночью проснусь, сидит в окошечко, на звёзды, на ночь, на лес смотрит. У меня, говорит, звезда любимая есть, верная, неизменная, полуночная зарница. Полуночная зарница, звезда любви, звезда предрассветная. Лошадь идёт подбористо, точно чует мои думы. Видны её настороженные уши на слабом свете зари. «О, красавица! Умница! Любимая моя! Как передать словами нашу с тобой близость, нашу любовь? Нет тоньше, таинственней и чище этой любви, навеки безмолвной, навеки верной, не обманывающей, любви между человеком и животным. А этот теперь уже темный и такой зловещий лес, и она, эта страшная и прекрасная горбунья, мать, верно уже спит, а она — живая покойница, сидит на лавке под святыми, глядит, слушает. Одна во всём мире, и всё, кроме человека, всё с ней и в ней, и ночь, и лес, и вся Вселенная, вся тайна её, и уж так с ней и в ней, как нам никому не дано, потому что уже совсем вне нашего мира она, уже во власти этого потаённого, полуночного, чья дивная и грозная звезда горит перед зарёю над лесом. И я обнимаю и целую сильную атласную шею своей бессловесной возлюбленной, чтобы слышать её грубый запах, чтобы чувствовать земную плоть, потому что без неё, без этой плоти, мне слишком жутко в этом мире. И натягиваю поводья, и лошадь тотчас же отвечает мне всем своим существом. И легко, горячо несёт меня по тёмной дороге к дому. Париж, 1921 год.